стирал со лба капли усталости. И только Наташа усталость была к лицу. Лишь по легкому, едва проступившему румянцу, да по блеску больших серых глаз, которые меня ослепляли, можно было догадаться, что она немного утомлена. Я был уверен, что не существует в жизни таких положений, которые бы застали Наташу врасплох и могли бы ей повредить. Все ей было к лицу, и от этого мне становилось страшно. Когда показалась старая дача, которая вовсе не была старой, мои друзья решили вновь отдохнуть. Они боялись к ней приближаться. Да, острая наблюдательность подсказала мне, что они рабели. Глеб всегда чуть-чуть пригибался и, казалось, любил изучать землю у себя под ногами. Раньше это было от скромности, а в тот день, как я уже говорил, он боялся встретиться взглядом со мной. Со мной, который многое понял, многое знал о нем, но кое-что еще не дорасследовал однако на последнем привале глеб подошел и сказал ты не знаешь григория его все тут как огня он ведь сидел за драку сидел и еще посидит сказал я где не там где раньше но посидит пока это тайна остальные молча переминались с ноги на ногу но глаза их старались остановить удержать меня «Умный в дачу не пойдет, умный дачу обойдет», — говорили взгляды друзей. И хотя я в тот день убедился, как мудра народная мудрость, но на сей раз она меня не устраивала. Я вступал с ней в конфликт. Наконец принц дацко не выдержал и воскликнул. «Ты смелый, Алик! Ты самый смелый из нас!» Он уважал чужую отвагу.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 поэтому мне захотелось, чтобы Наташа тоже услышала строчки, которые пришли принцу на ум. Это ведь так приятно, когда тебя хвалят в присутствии любимого существа. Я как бы по просьбе принца отошел в сторону, но в ту, где стояла Наташа, и сказал «почитай». Не обязательно мне одному, и не обязательно тихо. Зачем же наступать на горло собственной песни?»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 И в двух из них было всего по одной букве, всего по одной. Но слова эти обожгли меня в положительном смысле. Я не собирался, подобно покойнику, говорить, что мечтаю погибнуть. Наоборот, после трех наташенных слов мне захотелось продолжить свое существование, как никогда раньше. Ну и как никогда раньше я готов был рисковать собой во имя высокой цели, спасти ее маму и всех наших мам. Папа, мне казалось, меньше нуждались в спасении. На том последнем привале я понял, что любовь способна вдохновить человека на многое. «Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности», — сказал я. «Поверьте, мне очень не хочется наступать на горло вашей песни, и народная мудрость гласит «Один в поле не воин». Тут я подумал, что уже второй раз за какие-нибудь пять минут вступаю в конфликт со старой народной мудростью». Наверное, ни одна мудрость не годится на все случаи жизни, — решил я. В тот день мысли об общении буквально одолевали меня. В данном случае, — сказал я, — совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной. Я взглянул на Наташу. — Ну, а если я не вернусь? — Ты вернись в сохранности и целости, — сам себя процитировал принц. — Постараюсь, — ответил я. «Ты уходишь?» — с тоской сказала Миронова. Она боялась остаться без руководства. Все-таки командиром был я. «Что ты задумал?» — спросила Наташа. «Может быть, скажешь, что ты задумал?» «Я открою вам путь к телефону. Я устраню племянника». «Устранишь?»